Семьсот сорок первое. Ноябрь восемнадцатый. Когда особенно темно и вихри бушуют, будем утверждаться на камне вечного основания жизни. Все временное и приходящее перестает тогда властвовать над сознанием. Все проходит, все пройдет. Но я пребываю во вовеки. Строящий на мне дом своего духа возводит строение которые не могут поколебать никакие ураганы. уходит под воду целые континенты, и пески покрывают когда-то цветущие царства, но дух человеческий переживает все это, оставаясь нерушимым в своем огненном ядре.